голова первая Я жутко устал. Я проснулся, выбрался из водоворота простыней. Было 9.30 утра. Я принял душ, я выпил кофе. Я сел на пол, прислонившись спиной к стене, и почувствовал, что все мышцы болят и скрипят, пока с трудом тащат горящую сигарету от пепельницы до рта. А потом обратно от рта до пепельницы. А когда в первый раз вполне серьёзно задумался, не соснуть ли ещё, то поглядел на часы. Было десять сорок пять. Утро. Я всё ещё сидел на полу, дожидаясь, когда умру, дожидаясь, когда превращусь в окаменелость, дожидаясь, когда кофе в кухне достаточно созреет, чтобы самостоятельно налиться в чашку и принестись сюда, ко мне, когда зазвонил телефон. Взять трубку и ответить на звонок было делом очень опасным, очень рискованным. Телефон, чёрт бы его побрал, стоял в противоположном конце комнаты. Я был не в состоянии собраться с силами, чтобы отвечать на звонки. А если бы и смог напрячься, собраться с силами и дотащиться туда, то скорее тихо и мирно умер бы в противоположном конце комнаты, невдалеке от телефона. Телефон звонил довольно долго, а затем замолчал и это было просто прекрасно. Но потом он снова начал звонить, и все звонил и звонил, как будто много дней подряд. Тот, кто находился на другом конце провода, явно не знал, как я себя чувствую, да и не умел сочувственно относиться к страданиям ближнего. Вообще не умел, если честно. Я решил, что все-таки стоит, наверное, добраться до противоположного угла комнаты, просто чтобы сообщить ему, кто бы это ни был, чтобы он убирался куда подальше. Так что я опустился на пол и пополз, словно взбираясь на гору. Я организовал базовый лагерь примерно на одной третьей пути через комнату и немного там отдохнул. К этому моменту телефон звонил уже так долго, что я почти забыл о нём, да и трезвон этот не слишком меня беспокоил. Но раз что-то решив, я всегда непременно это делаю, так что я продолжил свой путь Это было долгое и трудное путешествие, полное испытаний, неудач, героического безрассудства и отчаянной храбрости с моей стороны. К примеру, я уже почти добрался до цели, когда у меня кончились сигареты, так что пришлось вернуться назад за новой пачкой. Когда я добрался до противоположного конца комнаты, телефон всё ещё звонил, что было неплохо, поскольку я уже был на месте, и мне оставалось только найти одну проклятую вещь. С полгода назад один заказчик одал мне установку Графбенда в качестве части платы за работу, которую я для него выполнил. Может, у вас тоже имеется такая машина? Что с её помощью можно сделать, так это управлять гравитационным полем в избранных вами самих комнатах вашей квартиры. Менять его направление вне зависимости от тяжести находящихся там вещей и прочее в том же роде. Так что некоторое время... У меня в гостиной гравитация действовала слева направо, а не сверху вниз. Неплохо, правда? Тоже развлечение. Но потом батарейки в установке подсели, и всё барахло просто свалилось в кучу в дальнем конце комнаты. Впрочем, откровенно говоря, мне на это было наплевать. Я и пальцем не шевельнул, чтобы привести комнату в порядок. Мне понадобилось некоторое время, чтобы отыскать телефон. Экран весь потрескался, а звонок скорее напоминал бурчанье. Совсем не то, что было раньше. Хотя, вполне возможно, аппарат просто устал, он ведь уже больше двух часов подряд трезвонил. Я нажал кнопку «Приём», и на экране появилось сообщение «Входящий звонок». Оно мигнуло, потом вместо него возникло женское лицо, довольно раздражённое, но вместе с тем и знакомое. «Эй, Старк, долго искал телефон и еле-еле нашёл, так что ли?» Я уставился на экран, пытаясь вспомнить, кто это такая. Она была примерно моего возраста и весьма привлекательна. — Да уж, так уж получилось. Ты кто? Женщина тяжко вздохнула. — Я Зенда, Старк. Въезжай побыстрее. Когда я говорю, что устал, понимаете, я имею в виду, что я не просто устал. Болезнь у меня такая. Ничего нового. Такое у людей уже много столетий наблюдается. Знаете... Бывает такое состояние, когда вам ничего конкретного не нужно делать, не для чего даже бодрствовать, когда жизнь превратилась в рутину и такое ощущение, что она вообще вам не принадлежит, когда вы настолько устали, вам настолько на всё наплевать, что любая мелочь кажется слишком трудной, требующей слишком больших усилий. Ну вот, такое со мной происходит сейчас, даже гораздо хуже, потому что в нынешние времена — Вообще всё гораздо хуже. Всё, что и раньше было плохо, теперь ещё хуже. Можете мне поверить? И это состояние усиливается, ускоряется, становится более спрессованным, уплотнённым и затвердевшим. Нынче во всём мире существует множество таких районов, полных людей, которым всю жизнь было нечего делать. Они рождаются на белый свет, но как только перестают ходить пешком под стол, им сразу уже нечего делать. Они иногда с трудом поднимаются и встают на ноги, обнаруживают, что делать им тут совершенно нечего, и снова усаживаются и сидят. Они растут, взрослеют, а делать им по-прежнему нечего. Они стареют, и все остается по-прежнему. Всю жизнь свою они проводят дома, внутри, не вылезая из кресла, из постели, и при этом ломают голову над вопросом, кто же они такие. Я вырос точно в таком вот районе, но выбрался оттуда. У меня есть своя жизнь. Но когда эта жизнь замедляет свой ход, болезнь тут же вылезает наружу, и очень быстро. И надо держаться, напрягаться, чтобы она тебя не задавила. Зен, да чёрт возьми! Я хотел сказать «Привет!» Ты как? — Отлично. А ты как? — Очень устал. — Это видно. «Слушай, у меня, кажется, появилось кое-что для тебя. Тебе сколько времени потребуется, чтобы одеться?» «Я одет». «Как следует одеться, Старк, для встречи. Сможешь быстренько сюда добраться?» «Ну, не знаю. Месяца через два, может, через три». «У тебя в распоряжении один час». Экран погас. «Она — мой контакт в центре действий. В заведении, где болтаются те...» кто желает что-то делать. Это целый район с офисными комплексами, магазинами, отделами и департаментами. И все они целиком и полностью в распоряжении людей, которые всегда должны что-то делать, а не только на это и настроены. Конкурс, чтобы туда попасть, крайне суровый. И не мудрено, Потому что любой там готов делать всё, что для этого потребуется, чтобы что-то было сделано, чтобы работать. Причём... «Всё время чёрт бы их всех побрал. Менталитет у них такой. Сто нацелены на работу. Системы «я всё могу». А как только ты туда попадаешь, тебе приходится работать даже больше прежнего, потому что тебе на пятки наступает некто, все двадцать пять часов в сутки стремящиеся занять твоё место. Это чрезвычайно крутые ребята. Эти действующие деятели. Даже когда они спят, Они разговаривают по телефону, добросовестно и аккуратно выполняя свои обязанности. А большинству этих деятелей вообще пришлось хирургическим путём убрать потребность в сне. Что до меня самого, то мне трудновато с ними общаться. Больше нескольких секунд подряд я этого не выдерживаю. Но с Зендой всё нормально. Она там всего пять лет, но уже очень неплохо устроилась. Мне, правда, хотелось бы, чтобы её хоть иногда можно было провести на Микине. Нужные шмотки я нашёл довольно легко. Они были в другой комнате, в той, где я не экспериментировал с гравитацией. Они, конечно, были в жутком состоянии, но для таких дел у меня имеется дом слуг. Он тоже появился у меня как часть платежа за какую-то работу. Правда, он умудрился каким-то образом изменить цвет моих брюк с чёрного на изумрудно-зелёный, украсив их мелкими бриллиантами бирюзового цвета. Но я подумал: а какого, собственно, чёрта мне об этом беспокоиться? Пусть будет так. Запустим новый модный тренд. Стены в спальне были ярко-оранжевого цвета, и это означало, что сейчас около семи вечера. Это также означало, что я провёл весь день, сидя на полу и прислонившись спиной к стене, и мне почему-то показалось, что мне никогда не удастся попасть в центр действий. Чтобы добраться до здания, в котором сидит Зенда в центре действий, требуется по крайней мере полчаса, может даже больше даже при условии что мне удастся сразу его отыскать они имеют привычку перемещать данияние по всей территории чтобы хоть чем-то заняться во время обеденного перерыва и если не следить за этими перемещениями то можно однажды явиться в центр и не понять где что находится действующие деятели конечно же всегда в курсе дела а вот я нет я велел квартире хорошо себя вести в мое отсутствие и выбрался на улицу Тот факт, что Зенда потребовала, чтобы я переоделся, свидетельствовал, что мне, скорее всего, предстоит какая-то встреча с кем-то. Я вообще-то встречаюсь с массой всяких людей. Некоторым из них нужно, чтобы я сделал для них то, что я могу сделать. И в таких случаях мне наплевать, как я выгляжу. На тот момент я единственный человек, который может им помочь, и они готовы смириться с любыми портновскими вольностями. Но, по большей части, им нужно поправить какую-нибудь мелочь так они готовы платить деньги только тем, кто для встречи с ними оделся должным образом, аккуратно. Они очень высоко ценят ценности. По тону зенды я не мог определить, что это будет, нечто конкретное или просто обычное рядовое. Однако требование одеться аккуратно несло в себе намёк на последнее. Весь этот трёпный насчёт болезни, кстати, сказать неправда. Нет, конечно, болезнь имела место, но это всё же некоторое преувеличение существуют такие районы как я уже говорил но я не оттуда я вообще ниоткуда и именно поэтому я так хорошо справляюсь с тем что делаю я не зацикливаюсь ни на чем не залипаю меня не так легко сбить с толку чтобы сбить меня с толку нужно доказать мне что я это не я а кто то другой и тогда я вероятно просто попрошу меня соответствующим образом представить заново просто я устал прошлой ночью я спал три часа чего вы, сами согласитесь, недостаточно. Я не прошу сочувствия днюдь, три часа для меня вполне достаточно. По моим меркам, три часа сна превращают меня в Рипа Ван Винкля. Я устал, потому что только два дня назад вернулся с моей последней работы. Я вам когда-нибудь о ней расскажу, если это будет иметь отношение к делу. На улицах было очень тихо и спокойно, и это хорошо. Здесь всегда в это время тихо. Здесь, чтобы показаться на улице, нужно надеть чёрный пиджак, а в этом районе немногие имеют чёрные пиджаки. Но это просто одна из местных особенностей. Я сейчас живу в районе цветном. Он для людей, имеющих хорошо окрашенную внешность. Все улицы и дома устроены так, чтобы соответствовать вашему цвету. Вы идёте своим путём, и они меняют оттенки, чтобы компенсировать или дополнить цвет того, что на вас надето. Когда на улицах полно народу, эти перемены становятся чрезмерно интенсивными, так что тем, кто подвержен припадкам эпилепсии, не позволяется жить в данном районе, как бы они ни соответствовали принятым здесь цветам. Сам я не так уж увлекаюсь разнообразием цветов и оттенков, не в такой степени. Я просто живу в этом районе, поскольку он гораздо менее странный и непонятный, нежели другие районы города. Здесь странность, непонятность и таинственность гораздо более мягкого, расслабленного свойства. И еще здесь легко определять время. По цвету внутренних стен жилых помещений, что весьма полезно, поскольку я ненавижу носить часы. Улицы немного подумали над проблемой, а потом решили, что матовый истинно черный цвет наилучшим образом дополняет мою экипировку. Некоторые уличные фонари выделялись таким же бирюзовым оттенком, что и бриллианты на моих брюках. И это, по моему мнению, было с их стороны очень мило. Мелочь, а приятно. Я взял себе на заметку сообщить следующему встреченному уличному инженеру, что они тут чертовски здорово работают. Вроде как неожиданная, даже неловкая мысль, но тут я в полной безопасности. Я всегда забываю то, что взял себе на заметку. В последний раз, когда я покидал квартиру, монорельсовая дорога не работала, но работяги явно старательно постарались, подчиняя её, потому что новая и улучшенная система обслуживания уже действовала на полную катушку. Кассир, одетый в чёрную куртку, продал мне билет, и я сел в вагон, оказавшийся полностью в моём распоряжении. С полки на стене я взял рекламный буклет и узнал из него, что монорельс некоторое время не работал, поскольку им нужно было установить в стенах вагонов сенсор настроения. Я решил, что это просто здорово, и стены уловили это — Сделались нарядно синими и самодовольно засияли. Маленькая большая станция. Тихоокеанский оттенок. Зебра-1. Радуга-Север. Станции пролетали мимо совершенно беззвучно, и я начал настраиваться и надуваться, готовясь к тому, на предмет чего мне предстояло надуваться и настраиваться. У меня почти не было на этот счет информации, так что я настраивался и надувался в общем и целом. Я решил, что, вероятно, уже в достаточной степени настроился и надулся, когда стены приобрели режущий глаз фуксиновый цвет, такой анилиново-красный. «Спокойно», — прочёл я небольшую надпись, выскочившую из ниоткуда на стене напротив. «Ты уже достаточно настроился, приятель». Я понял намёк и посмотрел в окно. И вскоре разглядел огромную, уходящую вдаль белую стену, которая отделяла район цветной, от центра действий. Действующие деятели — не единственные люди, которые воздвигали стену вокруг себя, дабы не пускать к себе всех других. Но их стена чертовски огромная, выше и длиннее, и белее, и с гораздо более ярко выраженными сволочными наклонностями, нежели большинство других стен. Пояс монорельса остановился на станции «Действия. Портал-1». Я вышел из вагона и покинул станцию Дежурный в будке читал какой-то текст по продвинутой теории менеджмента, но тут же перенёс внимание на меня. Да, они тут такие, эти действующие деятели, всегда готовые ко всему. Пропуск. Я покопался в бумажнике и вытащил свою карточку. Зенда добыл её для меня несколько лет назад, а без такой карточки они вас внутрь просто не впустят. Пункт следования. Департамент производства работ особенно быстро. «Ваш контакт!» «Зендерен, младший супервайзер отдела действительно срочного проталкивания работ». Он немного постучал по клавишам своей консоли, пользуясь случаем, чтобы одновременно прочесть несколько лишних строк из руководства менеджмента тотального качества». Компьютер выдал короткий разрешающий сигнал. Он тоже не желал даром терять свое драгоценное время и, несомненно, страстно стремился снова заняться разработкой нового дизайна канализационной системы Центра или чем-то еще в том же роде. «Вашу руку!» Я сунул кисть руки в щель в окошке, и он защелкнул на ней браслет посетителя. «Вам разрешен получасовой визит. К вашему пункту назначения идет монорельсовый поезд линия А. Поездка бесплатная». Никаких наличных или кредитных карт не требуется. Они обожают об этом трепаться. Дескать, мы в своем центре никакими деньгами не пользуемся, словно они там какая-то огромная, счастливая, эгалитарная семья, хотя табеля рангах одних только служащих монорельсовой дороги насчитывает 43 класса. «Могу я предложить вам продуктивно использовать время поездки, что-нибудь прочесть?» Или заняться иным видом конструктивного времяпрепровождения?» Я решил, что это дежурный, по крайней мере, десятого класса. Уж очень он крутой и сметливый. Я сел в вагон монорельса, и снова весь вагон был в моем полном распоряжении. с Семи до восьми вечера в центре действий время обязательной релаксации, и все эти энергичные, проворные действующие деятели сейчас заняты релаксацией где-то в другом месте. Причем самым что ни на есть сложным, стрессовым и карьерно ориентированным способом, какой только могли придумать. Это означает, что никто сейчас не пользуется телефонами, вмонтированными в каждое кресло вагона. Никто не заседает на совещаниях за какими бы то ни было столами для совещаний, и никто не направляется на тренировку на машинах-тренажерах для физических упражнений. Я сидел в своем кресле, не обращая ровным счетом никакого внимания на книжные полки и образовательные видеоэкраны. Синтетический голос вагона, побуждаемый сигналом с моего браслета посетителя, оповестил меня, что поездка займет самое большее четыре минуты и тридцать две секунды, и пошел вещать дальше, предлагая разнообразные конструктивные задачи, которые я мог бы решить за это время. А с этими браслетами вот какое дело. Когда вы посещаете центр — Они тут хотят быть полностью уверены в том, что вы его в конечном итоге покинете. Их, видите ли, не устраивает, если кто-то будет тут ошиваться слишком долго, разжижая и ослабляя своим присутствием здешнюю массовую деловую активность. Вот они снабжают вас этим браслетом, который автоматически показывает, сколько времени имеется в вашем распоряжении. Если отсчет времени доходит до нуля, а вы все еще в центре, браслет взрывается. Простенько, не правда ли? Итак, если у вас есть здесь какое-то дело, то в вашем распоряжении полчаса, чтобы с ним покончить. А если не успеете, то взорветесь. Полагаю, что действующие деятели именно так и чувствуют себя все время. Люди из района Натши, которые располагаются к югу от центра, могут получить пропуск на два дня. Эти натшисты специализируются на технологических проблемах. В этом вся их жизнь. На самом деле это очень милые и приятные люди, маленькие мужчины и женщины, всегда в белых халатах, всегда снуют туда-сюда по всему центру, накручивая на ходу какие-то наборные диски и что-то там программируя. У них самые лучшие компьютеры и прочие гаджеты, гораздо лучше, чем у кого-либо другого. И центру приходится покупать новые большие компьютеры у этих надшистов, что доводит его сотрудничков до жуткого бешенства. Так получилось что я и в самом деле успел сделать кое-что конструктивное в течение четырёх минут и тридцати двух секунд, что, несомненно, привело мой вагон в прекрасное настроение. Я заставил компьютер, вмонтированный в моё кресло, напечатать карту нынешнего расположения зданий вокруг нужного мне департамента. На этой неделе, как я заметил, здания расположились так, чтобы напоминать древний символ усердия и прилежания, как он смотрелся бы из определённого места в космосе когда двери вагона на остановке раскрылись, я вежливо отступил в сторону, дав первым пройти действенному деятелю. «Ага, ага, ага, ага», — повторял он на ходу в свой портативный телефон. «Ага, ага, ага, ага». Он совершенно точно был из этой породы, из категории «я всё могу». «Старк, ты рано приехал. Поздравляю». Когда я в конце концов добрался до офиса Зенды, она уже сидела за своим чудовищно огромным письменным столом. На сей раз они переоборудовали также и внутренние здания использовав при этом промышленную установку граф-бенда, чтобы установить полы под углом 45 градусов к поверхности земли. По-видимому, у них были для этого какие-то причины, но это превращало поиск нужного помещения в непростую головоломку, требующую значительных умственных усилий. Лифт, в который я вошёл, был явно очень недоволен всем этим. И всё время подъёма бормотал что-то про себя, вместо того, чтобы поведать мне историю департамента, что он обязан был сделать. Письменный стол зенды был примерно 40 квадратных футов площадью. Буквально так. Примерно около 12 квадратных метров. Помимо компьютера, ручек, зажимов с бумагами и тому подобного добра, на нём также стоял аквариум. А ещё к нему был представлен стол для заседания с шестью стульями. Я проделал долгий путь, обойдя стол, и поцеловал Зенде ручку. Такое в центре вообще-то не принято, но так всегда делают в том районе, в котором она выросла. И я знаю, что ей это вроде как нравится. «Рад видеть тебя, Зенда. Ты нынче выглядишь очень усердно и прилежной Спасибо, Старк. Крутые у тебя штаны. Ага, улицам они тоже понравились». «Ну как, я вполне соответствую?» «Отлично соответствуешь». Она отвернулась к стене и прорала приказание насчёт напитков соответствующему вмонтированному туда устройству. «Ладно, ладно, хватит уже», — раздражённо ответила машина. «Я не глухая». Я улыбнулся. Зенда — человек спокойный, всегда мягкая и расслабленная, даже слишком для настоящего действующего деятеля. Пребывание в центре не слишком сильно её изменило гораздо меньше, чем это обычно бывает с другими людьми. Я думаю, что единственная причина, по которой её всё ещё здесь держит, состоит в том, что она дьявольски хорошо делает дело. Машина наплюхала нам напитки и выставила их на стол, после чего закрылась и заткнулась, не соизволив пожелать нам насладиться ими. Зенда улыбнулась и пододвинула мне стакан. — Когда ты вернулся? — Пару дней назад. Потребовалось дополнительное время — «Извини за тот разговор по телефону». «Ничего страшного. Я так и поняла, что ты устал». «Точно устал. Все сработало нормально?» «Все в порядке. Просто отлично. Ну, рассказывай, что за дело прорезалось?» «Не могу. Я ведь и сама не знаю. Получила нынче днем звонок от парочки бугров, что выше меня по служебной лестнице, с сообщением, что имеется ультра-суперважное дело, которое срочно нужно сделать» для чего требуется особая комбинация опыта, умений и скрытности. На первый взгляд, дело как раз для тебя. Вот я тебя и вызвала. Это обычное дело или нечто иное? Обычное. Очень немногие в состоянии понять, о чем я, черт подери, толкую. Зенда — одна из этих немногих. Очень немногих, кто меня знает. И в курсе, чем я на самом деле занимаюсь. Но мы этого никогда не обсуждаем. Есть некоторые дела, с которыми мне приходится разбираться, и очень часто они сваливаются на меня через её посредства. Я полностью на неё полагаюсь, на неё и ещё на парочку людей. Но, тем не менее, я — единственный человек, способный разобраться с подобными делами. и Им это прекрасно известно. Это очень странный вид взаимоотношений. Но если подумать, разве отношения вообще бывают не странными? «Хорошо». Итак, могу я пригласить тебя на ужин? В будущем году, возможно. Сейчас очень напряженный момент. Я следующие три месяца буду сидеть на внутривенном кормлении. Хорошо, тогда я притащу тебе гамбургер, и мы сможем вместе наблюдать за работой капельницы. Манерно-медлительно протянул я с улыбкой. Я позвоню тебе, — ответила она, явно солгав, но с невинным выражением лица. Действующие деятели никогда не назначают свидания вне центра. На это здесь смотрят с недовольством, это не вписывается в строгие карьерные правила, а если у тебя срывается совещание или встреча, назначенная на середину вечера, это, надо полагать, может повлечь за собой даже понижение по службе. Я отлично всё это знаю, но мне просто доставляет удовольствие попробовать это правило нарушить. Это такая принятая между нами ходовая шуточка — такая же, как исполнение роли частного детектива. Вопреки всем внешним признакам, у меня нет двери с матовым стеклом, на котором красуется моя фамилия, и я никогда не бывал в роли коппа. Вот в роли музыканта я выступал. Ну, типа того. Точно без одной минуты восемь динамик интеркома на столе прокрепел. — Мисс рэн посетители уже поднимаются наверх для встречи с вами. Время совещания — минус одна минута. Отсчёт уже пошёл. Никто в центре никогда-никогда не приходит на встречи раньше назначенного времени. Если придёшь раньше, это заставит предполагать, что ты недостаточно занят, что ты не только что влетел сюда после выполнения не менее важного дела или занятия. Эти люди всегда точно и чётко настроены на время. Я давно уже изо всех сил стараюсь восхищаться этой их способностью. Ладно, Старк, давай-ка лучше присядем, а? Мы уселись за стол. Зенда устроилась очень красиво в своем кресле во главе стола, а я сел прямо напротив нее, чтобы контролировать все выражения лица во время переговоров. И еще, чтобы просто все время видеть ее прелестное лицо, эти высокие скулы, зеленые глаза и широкий рот. Да, вы правы, Зенда очень мне нравится. Вы это совершенно верно подметили. Время совещания минус 30 секунд. Отчёт продолжается. Двери в конце кабинета распахнулись, и в кабинет вошли двое мужчин и одна женщина. Вошли строем и очень быстро. Женщину я сразу узнал. Это была Роэн, одна из помощниц Зенды. А у мужчины, шагавшего первым, были очень заметные сиреневые запонки отличительный знак сотрудника разведывательного агентства Центра действий Раст. Это был плотный, кряжестый мужчина, очень серьёзный на вид. Не слишком умелый танцор, как мне показалось. «Привет, Роэн», — сказал я. «Привет, Старк. Эки у тебя классные штаны». Я сделал в уме заметку как-нибудь снова использовать своего «дом-слуга» неправильным образом. Пока они устраивались за столом, я из-под тишка успел рассмотреть второго мужчину. Ему было за пятьдесят, высокий и худой, лицо бледное и костистое. Это означало, что он занимает достаточно высокое положение, чтобы не обращать внимания на правила, предписывающие сотрудникам Центра обязательный загар. «Значит, это какая-то большая шишка, черт его побери! Интересно, кто он такой?» «А сейчас совещание начинается!» — пропел синтетический голос интеркома. «От имени здания хотел бы пожелать вам усердной работы и продуктивной встречи». «Выражаю также надежду на то, что она будет сочтена успешной всеми участниками и теми, на кого, с кем и под кем они работают в соответствующих департаментах. Начинайте!» Пока Зенда представляла нас друг другу, я закурил сигарету. Обычно это строго запрещено в центре, поскольку все действующие деятели стремятся продолжать свою деловую деятельность бесконечно долго, насколько у них хватает сил. Но я решил...» что мне следует как-то обозначить свое присутствие. Человек из РАДСТ, которого, как оказалось, звали Дарф, уставился на меня долгим взглядом, но я ответил ему точно таким же. Мне такие не раз попадались. Они меня ненавидят. Вообще-то, строго говоря, они ненавидят то, что видят, а это совсем не одно и то же. Я уже десять лет играю в эти игры, так что знаю, как соответствовать и приноравливаться. Любопытно отметить, что то, что они видят и ненавидят, — это то, что они сами хотят видеть. Худова представили просто как «в», что означало, что это третий по старшинству исполнительный директор целого департамента, из чего следовало, что это и впрямь опасный боец-тяжеловес, и хотя первые минут десять нашей беседы он не произносил ни слова, мне было понятно, что к нему следует относиться весьма серьезно. Теперь стало понятно, почему Зенда советовала мне сделать над собой усилие, чтобы соответствовать моменту. Дарф запустил совещание в действие, пройдяся насчёт лифта, который вдруг начал выдавать всякие вредоносные инсинуации по поводу сексуальных наклонностей дизайнеров интерьеров данного здания. Роэн куда-то позвонила, и где-то в подвальных этажах тут же возбудилась к активности команда инженеров по лифтам и психотерапевтов гидравликов. «Итак, мистер Старк», — продолжал Дарф, разворачивая голову на толстой шее, чтобы видеть меня, — «я уверен, что вы понимаете, что человека вроде вас, я вряд ли выбрал бы в первую очередь для такого дела, которое нужно срочно сделать. Я хочу, чтобы это было зафиксировано в протоколе, потому что, как мне кажется, данное решение может оказаться ошибочным». Я некоторое время смотрел на него, пока остальные ждали, что я что-нибудь скажу в ответ. Я выпустил струю дыма и кое-что придумал. «Ну, — сказал я, — пока вы не сообщите мне хотя бы в общих чертах, что из себя представляет эта работа, мне довольно трудно сказать, правы вы в своих сомнениях или же вы просто болван». Зенда и Ройн закатили глаза, а Дарф явно серьезно обдумывал, не врезать ли мне по физиономии. Я, однако, заметил слабый проблеск улыбки на губах Б, и это было гораздо более важным моментом. Хотя Дарв, по всей вероятности, был назначен штатным выступающим в наших переговорах, старшинство в этой комнате оставалось за мистером В. Я смотрел на Дарва, чуть приподняв брови, и он, помолчав немного, продолжил свою речь. «Ситуация в основе своей вполне простая, но одновременно очень серьезная. Некий старший действующий деятель по имени Фелл Элкленд пропал без вести». Элкленд был весьма ценным сотрудником Центрального департамента планирования и был связан с основополагающими работами в развитии идеи реального понимания сути вещей. Дарф встал с места и начал расхаживать по периметру стола, сцепив руки за спиной. Я и не подумал все время крутить головой, чтобы держать его в поле зрения, так что просто слушал жужжание его голоса и неотрывно следил за выражением лица зенды и ее реакцией элконд покинул департамент в шесть часов пятьдесят девять минут вечера три дня назад. И в семь часов ноль одну минуту пошёл на станцию «Стремись» в монорельсовой дороге. Нам это известно, поскольку дежурный по станции хорошо его запомнил. элконд дал ему полезный совет, как содержать в порядке корешки проданных билетов. Потом он сел в поезд. «Как вам может быть известно, мистер Старк, с семи до восьми в центре свободное время» время отдыха и релаксации, и Элкланд предпочитал такую форму релаксации, как поход в плавательный бассейн в подсекции считаются только результаты данного района. Там он обычно весьма прилежно занимался упражнениями, будучи одет в купальный костюм. В тот день, однако, он в бассейн так и не явился. Деятель сделал театральную паузу, прежде чем заключить. С того момента, как он сел в пояс монорельса, «Его никто не видел». «Ага», — сказал я, пошатываясь от удара, который мне нанесло это цитирование скверного монолога из довольно посредственного фильма. «В таком случае отработайте его след». дарв театрально вздохнул. Я так и знал, что он именно так и сделает. У любого действующего деятеля в левую руку имплантировано специальное устройство, позволяющее отслеживать все его передвижения так что его можно обнаружить в любое время в любом конце центра и перенаправить туда адресованные ему телефонные звонки. Если сотрудник РАДСТ сообщает мне это, значит, они уже пытались воспользоваться этим и вытянули пустышку. Это я уже понял и знал. Но иной раз не стоит давать знать всем и каждому, что тебе всё известно. Понимаете, у меня есть свои тайные тайны. Понятное дело, мы пытались, Старк. «Пытались, понятное дело!» «Ага», — сказал я и улыбнулся. Зенда незаметно для всех ухмыльнулась. «И что же?» «Внимание, внимание!» Дарф чуть не упал на стол, так он подпрыгнул и шарахнулся при звуке голоса интеркома. «Мисс рэн ваш посетитель взорвется через две минуты!» «Господи, помилуй!» — пробормотал Дарф, проползая под столом. «Очень осторожный человек, это ясно!» Я протянул руку к Зэнди, и она провела над моим запястьем своим удлинителем срока визита, дав мне ещё полчаса. Я всё это время пребывал в полном спокойствии. «Послушайте, Дарф», — мягко сказал я, когда он снова возник из-под стола, «вы что же хотите сказать, что подозреваете, что Элкленда вывезли в другой район?» «Нет, я ничего такого не подозреваю», — холодно ответил он, снова садясь на свой стул и наклоняюсь над столом, чтобы пялиться прямо мне в лицо. «Я точно это знаю. Элклэнда нет в центре. Мы в этом полностью уверены. Он участвовал весьма важной и высшей степени засекреченной работе. Его явно выкрали, и мы желаем его вернуть». Несомненно, даже дежурный у портала станции Монорельса, служащий 43-го класса, заметил бы нечто необычное, если бы оно имело место. Не так ли? «Как мог кто-то его вывести без его согласия?» «Именно это», — медленно произнес В., поворачивая в мою сторону свое апатично-безмятежное лицо. «Мы хотели бы, чтобы вы выяснили». Я покинул департамент через десять минут, и у меня в распоряжении еще было вполне достаточно времени, чтобы убраться оттуда целым и невредимым. Но вместо того, чтобы направиться прямо к станции монорельсовой дороги, Я пошёл через парк «Все в ответе за всё» и через зону отдыха. Это был невеликий участок зелени посреди башен роскошного вида. Парк был, к сожалению, полон людей, собравшихся на импровизированные встречи на свежем воздухе и затевающих знакомство и флирт с другими людьми, которые могут оказаться им полезными. Так что я снова изменил маршрут и направился к линии Бэма на в другом конце территории центра. «Напомните мне захватить вас как-нибудь с собой», в какой-нибудь бар в центре. Это будет самое невесёлое развлечение из всех, что случались в вашей жизни». Ничего особенного больше во время нашей беседы не было. Я вкратце обрисовал мою задачу, она оказалась совершенно недвусмысленна. Выяснить, кто выкрал Экленда, выяснить, куда его увезли, и привести его назад живым. Был в этом также и по тексту невысказанный вслух. «Не позволите никому узнать», — чем вы занимаетесь и что намерены делать. Действующим деятелям не понравится, если кто-то вдруг поймет, что они вовсе не знают абсолютно все, абсолютно обо всем, а РАЦ не обладает никакой юрисдикцией за пределами самого центра. По их мысли, кем бы ни были эти парни в черных плащах и шляпах, скорее всего, они прячутся в красном районе, который граничит с восточным краем территории центра. Я в этом не был до конца уверен, но мне всё равно придётся туда отправиться, так что для начала и этот район сгодится. Я получил в своё распоряжение кубик флешку со всеми данными на Элквенда, с его фото и другими разнообразными сведениями о нём. И в распоряжении у меня было 24 часа, до того момента, когда мне нужно будет сделать первый отчёт Зенди о проделанной работе. Обычная стандартная процедура, вполне нормальная. Теперь у меня есть чем заняться». Я сел в вагон монорельса до станции «Действия Портал-3», а поскольку у меня оставалось еще пять минут, я отыскал Хэлли, дежурного, который последним видел Элкленда. Его перевели с внутренней линии монорельса, и Роин сообщила мне, где его теперь можно найти. Он был рад помочь, но не мог сообщить ничего нового, чего я еще не знал. Прежде чем я сел в вагон монорельса, Хэлли показал мне все корешки проданных билетов. Тут я понял, почему они так страстно желают заполучить Элкленда назад. Пачка имела весьма-весьма аккуратный вид.